«Молчи!» — раздражительно крикнула Катерина Ивановна. «Сам знаешь, почему, босенькая!» «Слава богу, доктор!» — крикнул обрадованный Раскольников. Вошел доктор, аккуратный старичок, немец, озираясь, с недоверчивым видом. Подошел к больному, взял пульс, внимательно ощупал голову,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 При последнем издыхании. К тому же голова очень опасно ранена. М -м -м, пожалуй, можно кровь отворить, но это будет бесполезно. Через пять или десять минут умрет непременно. Так уж отворите лучше кровь. Пожалуй. Впрочем, я вас предупреждаю, это будет совершенно бесполезно.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 Она вошла, едва переводя дух от скорого бега, сняла с себя платок, отыскала глазами мать, подошла к ней и сказала «Идет, на улице встретила». Мать пригнула ее на колени и поставила подле себя. Из толпы, неслышно и робко протеснилась девушка. И странно было ее внезапное появление в этой комнате среди нищеты, лохмотьев, смерти и отчаяния. Она была тоже в лохмотьях, наряд ее был грошовый, но разукрашенный по-уличному, под вкус и правила, сложившиеся в своем особом мире с ярко и позорно выдающейся целью. Соня остановилась в синях у самого порога, но не переходила за порог и глядела, как потерянная, не сознавая, казалось, ничего, Забыв и о своем перекупленном из четвертых рук шелковом неприличном здесь цветном белье с длиннейшим и смешным хвостом и необъятном кринолине, заградившем всю дверь,